Морской орел Низ защищал Мегару, когда в страну вторгся Минотавр. Его сводный брат задумал захватить Мегару в свои руки, как только Низ одолеет Минотавра. Низ проник в его замысел и рассказал о нем Зевсу. Зевс превратил сводного брата в рыбу, а нис дал власть по желанию превращаться в морского орла, чтобы в этом образе преследовать сводного брата и наблюдать за действиями врагов. Глава первая Официальная война закончилось с уходом эсминцев. Они вывезли то, что уцелело от новозеландской дивизии и потрепанные остатки английских и австралийских полков. После этого было объявлено, что Крит эвакуирован. Тогда-то оно и началось. Все то, что было потом. Эсминцы возвращались еще несколько раз, и многих, кто дожидался на южном берегу, им удалось забрать. Но долго на южном берегу нельзя было оставаться, потому что немецкие самолеты сбрасывали один парашютный десант за другим. И пришлось уходить в горы отрядами, порой довольно большими. Весь Крит, сплошные горы, крутые и неприступные, Так что прятаться было нетрудно. И кретяне очень охотно укрывали и кормили инглези и младших инглези. Младшими инглези они называли австралийцев и новозеландцев, когда распознавали их среди английских солдат. Иногда целые месяцы проходили, прежде чем немцы добирались до такого отряда младших инглези и уничтожали его. но рано или поздно до них добирались, и долго еще после окончания официальной эвакуации в горах шла война. Она шла до тех пор, пока существовали большие отряды. Но большие отряды было легче обнаружить и уничтожить, и в конце концов от австралийских войск остались только мелкие разрозненные группы. Мелкие группы уходили в ту часть острова, где горы дикие, и почти пустынны. Они бродили взад и вперед, и время от времени предпринимали короткие стремительные вылазки на побережье в надежде достать лодку или другим каким-нибудь способом добраться до Египта. Немцы истребляли и мелкие группы. Это было труднее, но для того, чтобы выбраться к морю, австралийцам приходилось спускаться с гор и выходить на равнину. Тут их и ловили. Кроме того, немцы иногда устраивали облавы в горах, так что скоро стало опасно держаться вместе даже мелкими группами, и младшие инглези шли дальше, рассыпавшись подвое, потрое, и многие гибли или попадали в плен. Но все же в горах было сравнительно безопасно. Оттого безопасно, что даже теперь, два или три месяца спустя после окончания войны на Крите, Лишь в немногих городах и деревнях были немцы. Однако, чтобы бежать с острова, необходимо было пробраться к югу и выйти на открытое место. А бежать младшие инглезии пытались беспрестанно. Но и тогда, когда приходилось выжидать, укрываясь в горах, они все время двигались, переходя из деревни в деревню при первом появлении немцев, или при первом слухе о том, что немцы близко. Кое-где сами критяне оказывали организованные сопротивления или, по крайней мере, готовились к этому. Правда, такие места редко попадались на пути. Так они бродили по Криту, то вверх, то вниз. Все время в движении, еще и потому, что ведь приходилось промышлять себе пищу, А это всегда было связано с риском, несмотря на то, что критяне охотно делились всем, что имели. И покуда вы оставались в горах, вы все время двигались, переходили с места на место и ждали, когда придет время для стремительной вылазки на юг, к Средиземному морю, и можно будет спуститься с гор и отважиться выйти на изрезанные дорогами побережья. Только бы туда, на юг, и достать лодку, и выбраться отсюда, и добраться до Египта, и начать опять все сначала. Но вы никогда не задумывались о том, как все будет, когда вы доберетесь до Египта. Вы думали только об одном, что вот придет день, и вы спуститесь с гор, и выйдете на южный берег. А до тех пор... Важно не попасть в руки к немцам или итальянцам, которых все прибавлялось накрыть. И для этого надо все время двигаться, с места на место, точно уходя от погони. Хорошо, если удавалось набрести на такую деревню, которую еще не нашли, не облюбовали и не заняли немцы. Но рано или поздно оказывалось, что они уже близко, или скоро будут близко, и нужно было снова уходить. И так все время, с места на место».